окна которые выходили прямо в сад. В глубоком кресле, стоявшем возле потухшего камина, сидела Мари. Когда Гийом вошел, она подняла на него глаза, полные слез. Быстрым движением, доставив из-за рукава кружевной платочек, промокнула слезы. Но в ее взгляде Гийом прочитал больше страха, чем любви. «Значит, это в самом деле ты», — сказала она со вздохом. Минуту назад я полагала, что это просто игра воображения. «Лучше скажи, что ты приняла меня за привидение. Ну вот мы опять вместе». «Ты боишься?» Она нервно засмеялась, в то время как ее пальцы теребили краешек батистового платочка. Поверь, у меня есть основания. Когда однажды ко мне пришли и сказали, что ты умер, я чуть не умерла от горя. Я ношу по тебе траву. На несколько месяцев спустя ты выходишь замуж за одного из твоих воздыхателей. Мари. нам нужно серьезно поговорить. В твоей и моей жизни произошло столько невероятных событий, которым трудно найти объяснение. «И прежде всего скажи, кто пришел и сообщил тебе о моей смерти? Кто это был?» Во время разговора Гион медленно подходил к креслу и, наконец, остановился рядом, держа свою трость у больной ноги, которую не мог согнуть. Она только что обратила на это внимание. «Ты хромаешь? Что-нибудь произошло?» «Бессмысленные приключения, но довольно жестокое, когда как-то вечером я скакал к тебе. Обе ноги были сломаны, и я был готов к тому, что умру. Долгие недели, даже месяцы я думал, что никогда больше не смогу ходить. Но сжалься, давай вернемся к моему вопросу. Кто сообщил тебе о моей смерти? Одна твоя родственница». Она сказала мне, что она твоя кузина, твоя наперстница даже. Я не могла ни в чем заподозрить ее. Разве не лучшим доказательством было то, что она знала, как меня найти? Как она выглядела? Молодая женщина, светлые волосы, не уродина, но и не слишком мила. «Судя по тем деталям, которые она мне рассказывала, было невозможно усомниться в том, что она из твоих близких. Ее звали... могу поспорить, что Адель Амель», — сказал Гийом с горечью. «А не можешь ли ты повторить мне ее слова?» «Совершенно точно вряд ли, ведь прошло уже столько времени». Но она сказала, что было найдено твое тело, как только после сильного наводнения сошла вода, что было трудно определить, ты ли это, потому что тело растерзали волки. Это было неслыханно, и Гийом даже поперхнулся и закашлялся. «Что? Волки? Боже мой, какое богатое воображение! И ты ей поверила!» Ты забыл, что ты исчез, что в течение нескольких месяцев тебя повсюду разыскивали, но найти так и не смогли. Жозеф Ингу, а чаще Потантен приходили, совершенно потеряв надежду увидеть тебя вновь хоть когда-нибудь. Почему я должна была усомниться в том, что рассказала мне эта женщина? Она плакала, о, она так рыдала. Она плакала, потому что Агнес накануне выгнала ее из дома. Это была ее месть, вот и все. А кто мог предупредить меня об этом? Судя по тому, что она говорила тебе только, что похоронили в ла и твоя жена в отчаянии приказала сделать мне что-то плохое, если только я осмелюсь появиться в сен -Васке. Она умоляла меня уехать как можно дальше ради спасения нашего сына. Не в состоянии больше устоять на месте... Тремен отпрянул и принялся мерить шагами комнату, сжимая побелевшими пальцами свою трость. Это шлюха настоящий демон. Она ответит мне за все, как только я вернусь.